А, -а, а За ним Кали пришла!» «Да помолчи ты, дура! Жучок, а ну дай ей по румяной щечке, чтобы в себя пришла!» «Ага, она меня потом ухватом «Ладно, я сам!» До Виталия донесся мягкий шлепок, и истерический виски Янки оборвался. «Да как ты посмел!» А бормот пушистый. Ну, давай, а то такого жениха потеряем. Жениха? Конечно. Кто после того, как он тебя испортил, Такую дуру замуж возьмет? Так ты же говорил, что ничего не было. Было, не было. Доказывай теперь. Чего ты меряешь? Я девушка. «У меня еще не с одним мужиком я же говорил котяра что ты этого судьба руси зависит а может и моя с трудом просипел виталий который даже на смертном одре не мог не приколоться я-то свою работу выполнил русь спас а вот ты облажался помираю я теперь и целованный. — Яночка, но не будь стервой, — завопил кот, — чмокни его хотя бы в щечку. Уста девушки коснулись жарких губ царского пленника, и это было так приятно, что он даже застонал от наслаждения и вновь потерял сознание. Веки Виталия затрепетали. Откуда-то издалека, словно сквозь вату, до него доносился гул невнятных голосов, который и разбудил юношу. Царский сплетник открыл глаза, но он лежал на своей кровати в уютной спальне терема Янки-Вдовицы. Внезапно слух резко скачком восстановился. — Как смеешь не пускать меня, самого Дона, к больному? услышал юноша сипловатый голос столичного криминального авторитета. «А вот так и смею!» — ответил Дону гневный голосок Янки. «Одного Дона наш Кэп уже отправил к праотцам, якорь мне в голодку!» Поддержал хозяйку подворья Семен. «Будешь выступать, наши ребятки и тебя туда же отправят!» «Начо с ним разговаривать? Янка, отойди в сторону, я его щадрынам благословлю!» Услышал Виталий голос левши. «А можно сразу левой Тогда точно уже не встанет!» «Да вы что! Совсем без понятий!» Дон был явно поражен таким пренебрежительным отношением к своей персоне слушай дон лучше уйди услышал виталий спокойный голос федота царь приказал никого к больному не пущать не доводи до греха не то дам стрельцам приказ открыть огонь да и чего тебе там делать Тон в бреду горячечным беспамятный лежит впустите его Как ни был слаб голос Виталия, он тут же был сразу услышан. Дверь заскрипела, и в дверном проеме появилась кошачья голова. «Начнулся!» — Васька радостно посмотрел на Виталия. «Нянка, он очнулся!» «Дона ко мне пустите!» — повторил юноша. «Нянка, он Дона к себе требует!» Ладно. «Раскеп разрешил, проходи!» Недовольно буркнул Семён. «Но я же с ним что, мыть тебя?» «Не волнуйтесь, мне с ним парой слов перекинуться, и все!» «Смотри, мы будем рядом!» «Федот, ты тут не зевай!» «Его людишек под прицелом держи!» «Очень мне подозрительны все эти доны!» — Да чё на них смотреть? — рыкнул раздухарившийся левша. — Давай сразу всех в расход пустим, а потом и Дона прибьём, а после того, как он с барином поговорит. — Я вам не пущу, — заволновался царский сплетник. — Только посмейте, я вас самих всех в батага пущу. Перемирие у нас. впустите сюда Дона немедленно. Голос Виталия был пока еще таким слабым, что Ваське пришлось поработать живым рупором. бацман крикнул Васька. "Кэп сказал, этих бакланов пока не трогать. — "Ну а я ежели... а я что-то мочите сразу и да на их давайте сюда, нож постоялец ждать не любит". По лестнице загрохотали сапоги. У двери потеснив кота. Протиснулся, очень рассерженный и слегка обалдевший от такого приема дон, на лицо которого скрывала маска. Криминальный авторитет Великореченска посмотрел на бледное, обескровленное лицо царского сплетника, на заставленный какими-то колбочками с лечебными настойками подоконник, сочувственно покачал головой. «Эх, тебя угораздило!» Следом за доном в комнату нырнула Янка. — Не надо, — тихо сказал Виталий. — Все свободны, только дон пусть останется. Васькина морда тут же исчезла, но Янка, отрицательно мотнув головой, решительно подошла к царскому сплетнику, заботливо поправила подушку, словно невзначай ласково пробежав пальчиками по волосам Виталия и села рядом в изголовье кровати. — Фигушки, никуда не уйду. Я тебя наедине с этим уродом не оставлю, и не спорь. Дон бешеным взглядом посмотрел на Янку. — Ты глазками на меня не сверкай, а то я тебе их и через маску выцарапаю, или ухватом огрею. — Вон, посмотри. Кивнула она. — В угол горницы, где стоял прислонённый к стенке ухват. Мне левша вчера новый, дубовый, справил. — Ну ты даёшь! — просипел Дон. — Слышь, сплетник, хоть ты и лежишь, а я стою, но мне завидно. На свадьбу пригласишь? — Что? — дружно ахнули Виталий с Янкой. — Ага, понятно. «Свадьба еще под вопросом, но процесс идет!» «Еще как идет!» — пришел в себя царский сплетник. «Я уж к ней то с одного бока подкачусь, то с другого, а она только поломанный уховат успевает менять». «Да ну тебя!» — надула губки девица. «Ладно, Янка, не бузи!» — попросил Виталий. — У нас здесь мужской разговор. Я так понимаю, Дону не терпится мне что-то сообщить. Что-то не предназначено для посторонних ушей. Ну ты уж будь ласков, ну оставь нас одних. Янка догнулась над кроватью, заботливо пощупала прохладной ручкой пылающий лоб царского сплетника и жестко распорядилась, сердито глядя на Дона. — Только недолго! — Видишь, жар в него, Эльхаманка никак не отступает. Я ненадолго. Криминальный авторитет Пеликалеченска дождался, когда за Янка закроется дверь. Подтащил к кровати стул, грузно уселся на него и уставился на юношу. «Слышь, царский сплетник, я тебе чего сказать-то хотел?» То, что в банях Никваса произошло, не моя работа. Там ни меня, ни моих людей не было. Ты это учти, когда разборки начнешь. Ну, после того, как и вылечишься. А то, о чем мы на прошлой стрелке договаривали, все в силе, веришь? Велю. Виталий напустил на себя вид грозного крестного отца Великолеченской мафии пока верю а там посмотрим на твое поведение да какое поведение заволновался дон а вот это мы и выясним когда я на ноги встану жестко сказал царский сплетник н прекрасно помнил рассказ в по парвати явившийся ему во сне о хозяине дона хуана де оморалиса и хозяином этим Мог оказаться кто угодно, в том числе и Дон. Свободен. Дон поспешил подняться со стула и на цыпочках покинул горницу, превращенную Янкой в больничную палату. виталий попытался приподняться на локте. Живот пронзил острой болью. Юноша поспешил откинуться на подушку, приподнял одеяло. Сквозь пропитанную целебными мазями повязку, обвязывающую его торс, выступила кровь. Твою же ж мать столько горячих точек прошел, пока служил, и ни одной царапины. А тут комната поплыла перед его глазами, и он опять потерял сознание.